Глава два. Корсаков, будто что-то почувствовав, вновь разлил вино по бокалам. — За что на этот раз? — усмехнулась она. — За смелость! — серьезно предложил он. Глаза его вспыхнули. — А давай! — неожиданно для себя самой согласилась она, и вновь опустошив бокал до дна, ужаснулась догадки. Корсаков! Признайся, ты решил меня споить? Зачем тебе моя смелость? Она почувствовала, как полыхнула в груди, и против воли с губ сорвался вопрос. — Ты собирался со мной встретиться? — Зачем? — Ответить Ефим не успел. Официант принес и расставил горячее. Тушеное мясо в горшочках и осетрину под креветочным соусом. Как только он ушел, Корсаков разлил остатки вина. Марина поморщилась. Головной боли утром ей не избежать. — Только без тоста, — попросила она. «Почему же?» – удивился Ефим и улыбнулся. «Давай за нас!» Марина не нашлась, что ответить. Допила вино и принялась за еду. И мясо, и рыба оказались очень вкусными. Она съела все, что было на тарелках, и по бабье подперла рукой щеку. «Корсаков, расскажи мне о себе, пожалуйста!» – попросила она. «А то ты только обещаешь!» «Разве тебе Лена не рассказала?» Не может быть, чтобы ты не пыталась что-то разузнать. — Пыталась? — не стала отрицать Марина. — Но у меня ничего не вышло. — Кстати, где она сейчас? В Рябиновке? — Нет, конечно. — вздохнул Ефим. — Опять в гостинице на трассе. Что ей делать в деревне? — А как же Никодимыч? — расстроилась Марина. — Один, что ли? — А почему нет? — удивленно поднял бровь Ефим. Я нанял тракториста, чтобы регулярно чистил нам вокруг домов. А продукты из магазина продавщица сама ему приносит. Парню тоскливо. Некогда ему тосковать. Он весь в творчестве. Рисует, пытается продавать картины. Выставляет на специальных площадках в интернете. А потом он постоянно на связи с девушкой Юлей. Разговоры влюбленных бесконечны. «Ты это знаешь?» Изумилась Марина. — Конечно, Никодимыч не скрывает. Это только ты. — А ты? — сузила глаза Марина. — Кто ты, Ефим Корсаков? Если не расскажешь, я обижусь на тебя. Встану и уйду. Она сглотнула вставший в горле комок, почувствовав повисшие на ресницах слезы. «Вот — Вот-вот, — строго выговорил ей внутренний голос. А нечего было к вину прикасаться. И плакать не пришлось бы. Огромная тяжелая ладонь накрыла ее пальцы. — Хорошо. Но что-то ты уже наверняка знаешь. Может, будешь спрашивать, а я отвечать? — Прямо как на допросе, — пошутила Марина. — Я согласен, — с улыбкой кивнул Корсаков. — Начинай. — Ты чем занимаешься по жизни? — поинтересовалась она и пристально посмотрела ему в лицо. Уголки губ Ефима чуть дрогнули. Он немного помолчал. «Лена ведь рассказала, что я ушел из большого спорта из-за серьезной травмы ноги. Так получилось, что за травму мне была положена страховка. Довольно солидная, в валюте. На лыжне оказалось неожиданное препятствие, которого ну никак не должно было там быть. Организаторам предъявили иск. Они решили свалить все на меня, но тренер не дал и пригрозил оглаской разбирательством. Организаторы откатили назад» принесли сожаления извинения и еще кое что в солидном выражении ну и страховку само собой я получил но про большой спорт пришлось забыть ефим нахмурившись надолго замолчал марина устав ждать продолжения набралась смелости и спросила а дальше что корсаков очнулся что дальше вложил деньги в гостиничный бизнес и еще марина не дослушала так махагон твой потрясенно спросила она я строил этот отель к чемпионату мира по футболу здесь в нашем городе если помнишь тоже проходили встречи да и сейчас махагон приносит ощутимую прибыль еще у меня две придорожных гостиницы одна тебе известна не забыла трудно забыть место из которого убегала через окно вторая гостиница на трассе ведущей в москву да уж выгодное направление Без постояльцев не остаешься. Ну и по мелочи два кемпинга. Марина ахнула, приложив ладонь к губам. Так вот, почему Большаков тебя постояльщиком обозвал. А я все гадала. Ну почему сразу обозвал? Усмехнулся Ефим. В его словах есть доля правды. А еще он называл тебя охранником. Неожиданно Ефим согласно кивнул. Да, у меня есть доля вложений в охранную фирму. Скооперировался кое с кем. Ребят бывших спортсменов поддерживаем, работой обеспечиваем. Но сам я конкретно охранником не работал. Корсаков как-то странно на нее взглянул. «А еще мне принадлежит тройка». «Какая тройка?» Растерялась Марина. «Вот этот ресторан». Она ахнула, прикрыв рот рукой. «Но ресторан — это так сложно!» Корсаков протяжно выдохнул. «Да нет, пожалуй, гостиничный бизнес посложнее будет. Я на вечернем учился в универе по экспериментальному набору «Гостиничное дело и туризм». И то не скажу, что до сих пор во всех тонкостях разбираюсь». Он вдруг резко повернул разговор. «А почему ты до сих пор не поинтересовалась? Зачем я хотел с тобой встретиться?» «Я поинтересовалась, но так и быть, спрошу еще раз». «Корсаков, зачем ты хотел со мной встретиться?» Улыбнулась она. «И откуда ты знаешь Алекса?» «Мы познакомились на ипподроме», — тепло улыбнулся Ефим. Сошлись на страсти к лошадям и скачкам. А потом подружились. Я в древней юности рок-металлом увлекался. Алекс иногда приглашает меня в ночную звезду на выступление групп. «Очень интересно, не ожидала», — удивилась Марина. «Мне нужен сюда, в тройку, руководитель оркестра и пианистка». Она потеряла дар речи. «Сюда? Руководитель оркестра? Но у тебя не музыкальный клуб. Чтобы исполнять танцевальные композиции, оркестру руководитель безнадобности. А пианистка зачем? Правда, я заметила рояль на сцене. Но зачем? Зачем? Тройка не просто ресторан. Здесь собирается деловая элита города. И вовсе не для того, чтобы покутить. Обсуждаются миллионные сделки, а может и миллиардные. «Здесь проводят встречи, когда хотят избежать лишних взглядов и чужого пристального внимания. И антураж нужен соответствующий. Продуманная танцевальная музыка, приятная классика». «Поняла», — вздохнула Марина. «Спасибо тебе, Корсаков, за доверие. Я польщена». Ефим недоуменно вскинул брови. Марина успокаивающе накрыла его руку ладонью. «Я не шучу, не думай. Я правда польщена». Но я не могу. Честное слово, не могу. Ефим по-прежнему продолжал молча смотреть на нее. Я возвращаюсь к Роберту. А он не допустит такой работы. Она почувствовала, как ее голос задрожал. Но ничего не могла с этим поделать. Роб сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться. Потому что от этого зависит судьба других людей. Я не имею права, Красаков. Понимаешь ты или нет? Марина уткнулась лицом в ладони и отчаянно зарыдала. Она почувствовала на спине его сильную руку. «Понимаю. Разберемся. Поехали». «Куда?» — спросила, утирая слезы с лица ладонью. «В отель Махагон». На побледневшем лице Корсакова застыло жесткое выражение. «Там ты мне все расскажешь».